Сура Дым. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. ха мим Клянусь ясным писанием. Инна Zalnaahu fī laylatin mubārakah, inna kunna munzirin. Мы не спослали его в благословенную ночь, и мы предостерегаем. Zalnaahu fī laylatin В ней решаются все мудрые дела عندنا, по повелению от нас. Мы посылаем пророков и Писания ربك, по милости Твоего Господа слышащего знающего господа небес земли и того что между ними если только вы обладаете убежденностью ilaha illa huwa yuhliju wa yumit rabbukum wa rabbu ábāikumu l-awwalin нет божества кроме него он оживляет и умершвляет он ваш господь и господь ваших отцов bel fi shakkiya l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 Мы избавим вас от страданий ненадолго, но вы вернётесь к неверию. الكبرى, В тот день, когда мы схватим вас величайшей хваткой, мы будем мстить.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 Аллах сказал, «Выступи с моими рабами ночью, воистину вас будут преследовать». «Оставь море в покое, их воинство будет потоплено». Kam они оставили садов, источников Посевов, благородных мест и было женство, в котором они наслаждались. Вот так. Мы позволили унаследовать это другому народу. Фама бакат алейхим ас-сама валь-ард ва ма кану мунзри. ни небо ни земля не оплакивали их и им не было предоставлена отсрочка мы уже спасли сынов исраила от унизительных страданий At Faraona. Voistina on był nadmenin i był odnim iz pristupajših granici dazvolenoga. My izbrali ih i vzvysili ih nad mirami na osnovaniji znania. وَآتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ Мы даровали им знамения, в которых было заключено явное испытание, или явная милость. إِنَّ هَا أُلَاءِ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 Это будет день, когда близкий ничем не поможет своему близкому, и когда помощь не будет оказана никому. «Илля маррахима Аллах, иннаху хуал азизу ррахим». Кроме тех, над кем смилостивится Аллах. Воистину Он могущественный, милосердный. «Иннаху إن на шаджарат аз-закум во истину дерево закум будет тамул асим пищи грешника кал подобно осадку масла или расплавленной меди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 наصب فانقراسه من عذاب الحميم زтим налить ему на голову кипяток причиняющий страдания дука иннака антал азизул вкушай вид ты могущественны благородный Вот то, в чем вы сомневались. Воистину, богобоязненные пребудут в безопасном месте. В райских садах и среди источников.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 Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми девами. «Яд'ууна фиха бикулли фаакихатин аминин». Там они будут просить любые фрукты, будучи в безопасности. «Ла язукууна фиха лмаута илля лмаутата лаула ва вакаахум азаба лжахим».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 «Мы облегчили его Коран на твоём языке, чтобы они могли помянуть назидание». «Подожди же, ведь они тоже ждут».